Глава 11 Когда Лыка проснулся, Валера уже ждал. «Вот, держи!» Он протянул сталкеру капсулу и с выжидательным видом посмотрел на него. Лыка протер глаза, поморгал и взял абсорбент. «Что смотришь, смешной? Мне может в ножки тебе упасть? С благодарностями?» Артист изобразил оскорбленный добродетель и с прохладой произнес «Со второй дозой лучше не тянуть и вообще придерживаться графика приема, например, по утрам». Сталкер с хмурым видом отправил капсулу в рот. Барс наблюдал за ними. Мысленно похвалил артиста за то, что тот не забыл поддержать выбранный образ. Но вот неспешные движения сталкера дали понять, что лыка все еще сомневается во всех этих шпионских штучках. Барс на его месте поступил бы так же. После питательного, но невкусного завтрака и быстрых сборов отправились в путь. Сталкер почти сразу углубился в лес и вел их по просеке между сосен, ощерившихся во все стороны сухими черными ветками. Шагали ровно, без заминок и остановок, так, словно и не было вокруг никаких аномалий. Барс недоумевал, настороженно поглядывая по сторонам. Только вчера они с артистом пробирались как через минное поле, а сейчас идут, будто прогуливаются. Он не представлял, как можно здесь перемещаться без палок или чего-то, что помогло бы разведать путь. Лыка же лишь иногда выставлял перед собой растопыренную пятерню, словно пытался что-то перед собой нащупать и постоянно смотрел на наручные часы. «Лыка, торопишься куда-то?» окликнул Барс. Проводник остановился и оглянулся. «Конечно. Быстрее вас приведу, быстрее избавлюсь сразу от двух гадостей и от вас, и от того, что вы мне вкололи. А на часы все время смотришь. Ждешь кого-нибудь?» «На часы?» Проводник удивленно поднял руку. «Это ПСАА, Портативный счетчик аномальной активности или АА-счетчик. Ха, часы! Ну ты смешной!» «Как я, по-твоему, дорогу нахожу?» «Кто вас, таких сведущих, в зону отправил-то?» Барс понял, что прокололся, поэтому сразу озлобился. К тому же это безобидное слово «смешной», хотя и не было оскорблением, но от чего-то здорово раздражало. «Не твое собачье дело. Шагай, если хочешь завтра утром дозу получить. Смешной!» Проводник сразу замолчал, отвернулся и пошел дальше. Валера бросил на него быстрый взгляд, приблизился к Барсу и негромко сказал. «А ведь он правильный вопрос задал. Кто нас сюда позвал? Ты не думал над этим? И зачем?» «Ну что, или кто ждет нас там?» «Нет». Валера вздохнул. «А у меня уже мозги закипают. Вот смотри, придем мы в это Кобелева, и что? Что нам там делать? Кого искать? О чем спрашивать? И если кроме нас еще есть такие, кого позвали?» «Может, тогда это место сбора?» «Да? И где же именно? Кобелева, филисова, Выселки?» «Не знаю. Может, во всех трех. Просто с разными людьми. Не нуди. На месте разберемся». По сути, парень верно размышлял, но ответов у Барса не было, поэтому он предпочитал не забивать голову. Его тоже интересовало, кто и зачем. И он планировал это выяснить, а уж потом вернуть все долги, что уже накопились и еще накопятся». Барс ненавидел, когда им помыкали, заставляли делать что-то против воли. Но сейчас он спокойно все выносил и делал, что требовалось, до поры. Время расплаты придет, в этом он ни капли не сомневался. Вдруг их окликнули. «Эй, сталкеры!» Барс сразу присел, направив в сторону, откуда раздался окрик ствол автомата. Валера остался стоять, пытаясь разглядеть за деревьями приближающихся людей. Лыка зачем-то быстро шагнул назад и в сторону, но скрываться тоже не стал. Камуфляж неплохо маскировал незнакомцев, но двое вооруженных мужчин не таились. Подошли ближе. Первый, обладатель шикарных усов, увидел барса и поднял руки. «Мы с миром». «Чего хотели?» — не особо дружелюбно спросил Лыка. «А чего злые такие?» Вопросом на вопрос ответил второй незнакомец, молодой, высокий, широкоплечий парень в бандане защитного цвета и с автоматом на груди. «Вы не мародеры часом?» «Они самые. Гляди сейчас вас обшмонаем», — огрызнулся Лыка. но «Ну да, хотел бы на это взглянуть». Самоуверенно усмехнулся высоких. Купельных шмонать собрались герои. Барс понятия не имел, чем так кичится парень, да ему, собственно, было начхать. Купельная, видимо, название какой-то местной банды. А вот только видимо, сталкивался уже с ними. «Да вижу я ваши нашивки!» — все так же враждебно фыркнул он. «Чего нужно?» Высокий незнакомец недовольно скривился и хотел что-то ответить, но его остановил товарищ. «Мы хотели только предупредить», — сказал усатый. «Здесь в окрестностях чокнутые фанатики шастают. Какого-то мессию ищут. Дней шесть, как объявились». Говорят прямиком из старой зоны. Нападают на всех подряд. Пытают, потом убивают. «Что за мессия?» – спросил Валера. Купельный пожал плечами. «Мы не знаем. Они нападают в основном на одиночек, от прямых столкновений с нами уклоняются. Сейчас планируем подкрепление собрать и облаву устроить, но это еще несколько дней, так что вы посторожнее. В зоне вообще сейчас что-то странное творится. У мутантов гон дикий. Никогда такого не видели. На андрейских выселках какая-то новая тварь объявилась». «Где?» — встрепенулся Валера и бросил горящий взгляд на Барса. Тот злобно сверкнул глазами, и артист сразу взял себя в руки. «Какое чудное название! Выселки!» «Обычное!» — хмуро ответил усатый, «от которого не укрылся обмен взглядами. На всех картах есть. В общем, я вас предупредил». «Вы тоже кого встретите, передайте. Лучше из зоны уйти на время, переждать, пока мы совсем всем разберемся. Но если хотите, можете с нами. Мы от добровольцев не отказываемся». «Нет, спасибо», — улыбнулся Валера. «Но если кого встретим, обязательно предупредим». Незнакомцы развернулись и хотели продолжить свой путь, но Лык остановил их. «А где фанатиков видели?» «Мы их от Керва вокруг святого преследовали», — сказал усатый. Вчера почти догнали у Большой Ушки. Это день пути отсюда. Потом потеряли. У них опытные ходоки старой школы. Аномалии отлично определяют, поэтому мы все время в отстающих были. Надеюсь, скоро положение изменится. Посоветовав напоследок быть внимательными, купельные ушли. Барс проводил их холодным взглядом, потом спросил у Лыки. «Кто такие?» «Да уроды местные. Строят из себя защитников отчизны». Шатают по зоне, дань собирают. Те же мародеры только забирают не весь хабар, а часть. И типа за порядком следят. Мародеров отстреливают. Так, а чего ты их не любишь? Удивился Валера. Вроде нормальные мужики. У этих нормальных мужиков списки заведены на всех, кто в зону регулярно ходит. Типа меня, как в КГБ. Чтобы потом с нас мзду потребовать. И им плевать, что пустой сходке вернулся. Плати, иначе пристрелят. Двуличные твари. Прикрываются благими намерениями, а по сути те же упыри мародеры. Барский внул, будь то соглашаясь с неприязнью Лыки, но на самом деле в ответ на собственные мысли, что самые страшные волки всегда скрываются под овечьими шкурами. После встречи с купельными настроение у всех от чего-то поменялось. Лыка шел по-прежнему достаточно быстро, но выглядел каким-то угрюмым и задумчивым. Валера дергался и нервничал. Видимо, ему не терпелось поговорить об услышанном с барсом. Сам беглый язык воспринял новость о неизвестной твари достаточно спокойно. Это могло быть лишь совпадением, у артиста слишком богатая фантазия. Он не сомневался, что у парня уже имеется несколько занимательных теорий. Сделали короткий привал на маленькой полянке, перекусили, дали небольшой отдых ногам и снова углубились в лес. Лэка все чаще стал подгонять своих пассажиров, объясняя спешку тем, что прежде чем стемнеет, надо добраться до безопасного места. День уже начал близиться к вечеру, когда барс почуял неладное. Его стало одолевать беспричинное беспокойство. Смутное ощущение чего-то неправильного заставляло его хмуриться и пытаться найти причину этого состояния. Тяжелые дождевые тучи, клубящиеся на небе, усугубляли мрачное настроение и какое-то время сбивали мысли с верного направления. Но вскоре Барс понял, что же не давало ему покоя. Они шли не в ту сторону. Когда он это осознал, то сразу остановился, достал карту и попытался сориентироваться. «А ну, стоять!» — рявкнул он. Быстро прошел вперед мимо Валера, прямо к Лыке и сходу ударил его в солнечное сплетение. Сталкер рухнул на колени, хватая ртом воздух. «Эй, ты чего?» — подлетел к ним артист. Присев рядом с проводником, Барс схватил его за волосы и развернул лицом к себе. «Ты куда нас ведешь, гнида?» «В безопасное место!» От удара в лицо голова Лыки откинулась назад. С разбитых губ потекла кровь. «Барс!» Валера Ашарашина смотрел на происходящее, но лесть не решался. «Ты куда нас вел?» — повторил он свой вопрос. «Подальше от фанатиков!» — сталкер испуганно прикрыл голову руками, кровь стекала по его подбородку. «Они чокнутые психи. Кто знает, что у них на уме. Я просто перестраховался». «Ты шесть часов уводил нас в сторону от маршрута. Зачем?» — стоял на своем барс. «Я вел вас к подземному бункеру, в котором можно укрыться, переждать день-другой» пока купель устраивает облаву, а потом спокойно идти. За ней так опасностей хватает. Никакого бункера на картах нет. Ну и что? Я просто знаю, где он, без карты. Да и чего вам опасаться? Я же без вашего противоядия не выживу. На Барс этот аргумент возымел скорее обратный эффект, чем тот, на который рассчитывал Лыка. «Я тебе не верю», — холодно произнес он поднялся, щелкнул предохранителем, переводя автомат на стрельбу короткими очередями и направил ствол в грудь проводнику. «Нет, ты чего?» — крикнул Валера. Он собрался помешать убить Лыку, но Барс быстрым, скупым движением отбросил парня в сторону и снова направил оружие на сталкера. «Там!» — неожиданно указал проводник куда-то за спину Барса. Старый трюк, на который ведутся только лохи, заставил презрительно скривить губы. «Неужели сталкер такого низкого мнения о нем?» «Барс, оглянись!» Теперь уже воскликнул артист. Рефлексы сработали четко. Барс мгновенно оказался на земле, и автомат смотрел уже не на сталкера, а в сторону возможной опасности. «Не успели!» — с досадой произнес Лыка. Барс увидел за деревьями пятерых вооруженных людей в серо-коричневом камуфляже. Трое шли по их следам. Двое других обходили с фланга. «Ты же сказал, что уводил нас от них!» — возмутился Валера. Потом подобрался ближе к барсу и горячо зашептал. «Может, они за нами?» «Ты мессия?» — в голосе прозвучала злость, неуемная фантазия товарища, начинала уже доставать. «Нет, но вдруг это из-за голосов, что нас призвали?» Слушать артиста времени не было. «Если слова купельных правда, то просто поговорить с фанатиками не получится». «Туда!» — он указал Валерий на небольшую выемку у корней ближайшего дерева. Потом повернулся к сталкеру. «Лыка, давай сюда счетчик и показывай, как им пользоваться». Выслушав краткую инструкцию, Барс надел прибор на руку. Потом подсел к артисту и потребовал отдать все капсулы. Повернулся к сталкеру. «Смотри, если что-то не так объяснил...» Он демонстративно спрятал противоядие в карман, хотя сам не особо верил в действительность такой угрозы, но другого варианта не имелось. «Теперь занимай позицию здесь. Слушайте оба. Заставьте их затаиться. Тяните время». «А ты куда?» – с тревогой спросил Валера. Барс не ответил, еще раз окинул взглядом приближающихся противников, сверился с АА-счетчиком и ужом скользнул за деревья «Сталкеры, не стреляйте! Мы хотим поговорить!» — крикнул один из преследователей. Барс полз по сырой листве, скрываясь за молодой порослью. Он слышал, как ответил Валера. «Ближе не подходите! Вас и так прекрасно слышно!» Голос у парня даже не дрожал. Видимо, актерские способности помогали скрыть страх. Счётчик на руке беглого зэка завибрировал, сообщив о присутствии впереди аномалии. Какую-то секунду Барс прикидывал, как ему выгоднее поступить. Свернуть направо, оставив Валеру и Лыку фанатиком, а самому, воспользовавшись случаем, уйти? Или налево? И все же разобраться с преследователями? Никаких сожалений или эмоций, только холодный расчет. Валера не был каким-то особенным. Это в доме Зиновии Барсу подумалось, что раз они слышат одинаковые голоса, то должны испытывать некое родство душ или что-то в этом роде. Но парень оказался самым обычным обывателем. Ну, с некими талантами, которые делали его забавным. Иногда. А Лыке даже мысли не возникло. Он никто. Сталкер, проводник. Случайно подвернулся. На его месте мог быть кто угодно. Тем более, что АА-счетчик теперь у Барса. Хотя даже с ним передвигаться непросто. В большинстве своем аномалии невидимы, только некоторые можно определить по косвенным признакам. А ведь если даже Лыка с его опытом не сумел уйти от преследования, то вряд ли у Барса это получится. Все эти мысли молниями пронеслись в голове. На принятие решения ушли считанные мгновения. «Мы ищем одного человека, и нам нужно убедиться, что его нет среди вас. И все!» – продолжал увещевать фанатик. Барс стал обходить аномалию слева, направляясь в сторону, откуда раздавался голос – Он перемещался по дуге, планируя зайти противнику в тыл. Аномалии портили весь план, постоянно преграждая путь. Их приходилось огибать, теряя на этом время. Валера переговаривался с фанатиками, следуя приказу тянуть время. Но бесконечно это продолжаться не могло. Вдруг слева зашуршали листья. Барс сразу развернулся на звук и с удивлением увидел крадущегося противника. Значит, они тоже не теряли напрасно время и обходили сталкеров. Барс разминулся с фанатиком каким-то чудом. Человек к камуфляже не видел его. Барс подобрался, вынул нож, привстал, приготовившись к броску, и вдруг в спину ему что-то уперлось, и он услышал хриплый шепот. Замри. Барс резко обернулся, сбивая локтем в сторону ствол, и тут же, не останавливаясь, ударил человека ножом в шею. Руку уросила горячая кровь, брызнувшая фонтаном. Второй фанатик обернулся на шум, увидел происходящее и вскинул автомат. бар столкнул на него еще не успевшего упасть первого противника, сам подлетел следом и, захватив шею врага в удушающий захват, навалился всей массой, стал тянуть вниз, сковывая движение. Несчастный делал попытки вырваться, боролся и бить беглого зэка в голову, но вскоре движения его стали слабыми, и он обмяк. Барс достал с пояса потерявшего сознание противника нож и всадил ему в сердце. Предсмертные хрипы и судорога сопровождали переход фанатика в мир иной. Скоротечный бой занял всего пару минут. Барс отдышался, собрал с убитых оружия и боеприпасы, автомата присыпал листьями, магазина распихал по карманам и отправился дальше. Судя по продолжавшимся переговорам, схватка осталась незамеченной. Артист пытался удержать противника на расстоянии, а его оппонент настаивал на тесном общении. Перед беглым зэком появилась преграда из сплошной полосы аномалий. Куда бы он ни подался, счетчик раздражающе гудел на запястье. Плюнув, он вернулся к месту схватки и пошел по следам фанатиков. Его решение казалось верным. Он обошел аномалии. И хотя голос переговорщика стал гораздо ближе, Барс позвоночником чувствовал, что время уходит. Вряд ли все трое фанатиков остались сидеть на месте. Скорее всего, один отвлекал, а двое пошли в обход, планируя вместе с теми, кого убил Барс, зажать сталкеров в тиски. И снова он оказался прав. Добравшись до переговорщика, увидел, что тот один. Пристав на колено возле толстого дерева, фанатик целился в сторону Валеры и Лыки из СВД. — Мы не причиним вам вреда! — крикнул и снова припал к прицелу. Барс осторожно вышел из-за кустов и стал подкрадываться к нему. Неожиданно загудел счетчик. Фанатик услышал жужжание, либо просто почувствовал движение и быстро развернулся. Отпрыгнув в сторону, Барс спрятался за стволом дерева за мгновение до того, как противник выстрелил в него. Не целясь от пояса. Пули просвистели рядом с Барсом, несколько попали в ствол. Больше таиться не имело смысла. Он дал ответную очередь. Одна из пуль попала фанатику в предплечье. Охнув, он выронил оружие и схватился за рану. «Артист! Они справа от вас! Стреляй!» — крикнул Барс. Потом высунулся и короткой очередью добил раненого. Поднялся, быстро добежал до дерева, рядом с которым лежал труп, отбросил свой автомат, поднял винтовку убитого врага, принял прицелу и стал выискивать оставшихся противников. С позиции Лыки и Артиста раздалась беспорядочная стрельба. Один из автоматов зашелся длинной очередью, второй плевался короткими. В ответ им раздавались выстрелы с двух разных точек. По вспышкам Барс определил местонахождение одного из двух оставшихся фанатиков. Примерно рассчитав, где должен находиться стрелок, навел прицел, выдохнул, затаил дыхание и выстрелил. Над кустами, откуда вел огонь противник, брызнул темный фонтанчик крови, и стрельба прекратилась. Барс перевел прицел на вторую точку, но ствол дерева скрывал от него стрелка. «Покажись!» – прошептал Барс. «Ну, давай, покажись!» Он снова затаил дыхание, но в этот момент фанатик вскрикнул, и стрельба стихла. «Артист, не высовывайся!» Словно почувствовав, предупредил Барс действия Валеры и увидел, как тот же скрылась за взгорком показавшаяся была голова парня. Для остраски беглый зэк выстрелил по позиции последнего противника, закинул винтовку за спину, подобрал свой автомат и, пригибаясь, пошел в обход фанатика. Аномалий здесь оказалось еще больше. Наверное, поэтому враги не успели подобраться ближе. Барсу приходилось постоянно петлять, один раз даже вернуться назад. Прошлось десяток минут, прежде чем он дошел до четвертого, убитого им противника. Человек лежал, уткнувшись лицом в жухлые листья. Натянутый на голову капюшон его камуфляжного костюма пропитался кровью. С первого выстрела попасть в голову, причем не видя врага, за кустами, барс удовлетворенно кивнул сам себе. Значит, навыки еще остались. Осталось выяснить, что с пятым. Фанатик сидел, прислонившись спиной к дереву, крупно дрожал и пытался зажать ладонью, текущей из раздробленного плеча, кровь. Автомат валялся рядом. Раненый даже не пытался взять его – Барс подошел к нему, отбросил ногой оружие и встал рядом, нацелив в грудь ствол автомата. Фанатику на вид было чуть больше тридцати. Худое скуластое лицо, на щеках щетина, из-под капюшона выбились седые волосы, темные глаза лихорадочно блестели. «Вставай!» — без тени жалости сказал Барс. «Ты же хотел поговорить, вот и пошли». Схватив его за ворот, он заставил фанатика подняться. Тот застонал, но все же встал на ноги. «Артист, не стреляйте, я с пленным иду», — предупредил на всякий случай. Добравшись до спутников, Барс велел им обыскать раненого, а сам сел на землю, достал фляжку и напился воды. Валера и Лыка полностью обезоружили пленника, выводив из его карманов и снял с разгруза боеприпасы, осколочную гранату и штык-нож. «Ну а теперь говори, чего надо было», — велел Барс. До того момента, как фанатик заговорил, он считал его обычным человеком, ну, может, слегка повернутым на каких-то псевдорелигиозных идеях. Но, услышав дрожащий, срывающийся голос, исполненный болезненной страсти и слепой убежденности, едва не вздрогнул. «Мессия! Он среди нас! Он пришел к нам!» – тараторил раненый, судорожно глотая воздух. «Только ему доступен свет истины и великая сила познания. Он творец этого мира! Мессия!» «Он среди нас. Он пришел к нам. Только ему...» «Да слышали уже. Чего от нас хотели, уроды?» Но раненый лишь повторял одно и то же, как заведенный. «Ясно», — сказал Барс, потер переносицу и поднялся. Снова схватил пленного за шиворот. Фанатик продолжал бубнить. Барс поднял его на ноги и потащил за собой. А ощетчик предупреждающе завибрировал. Видимо, пленник это почувствовал и понял, что задумал Барс. Он сразу прекратил тараторить, повернулся и жалобно произнес. «Нет, не надо!» Договорить он не успел. Барс столкнул его в аномалию. Невидимые силы подхватили человека. Затрещала разрываемая ткань, послышался хруст ломаемых костей, брызнула кровь, окутав человека облаком красной пыли. Фанатик закричал. Страшно, хрипло, захлебываясь собственной кровью. Аномалия выворачивала его тело, Сломанные кости пронзали плоть изнутри и вылезали наружу. Очень быстро крик перешел в булькающий звук. Барс не ожидал такого. Он думал, что аномалия просто оглушит, ударит, отбросит. Он побледнел и оторопело наблюдал за происходящим. Валер отбежал за деревья, и его там вырвало. лыко смотрел нахмурившись, не произнося ни слова. Аномалия продолжала забавляться уже с мертвым телом. Скручивала, отрывала конечности, потом, словно наигравшись, стала выбрасывать кровавые ошмётки, бывшие когда-то человеком, в разные стороны. Когда кошмарное действо закончилось, Барс начал собирать вещи. — Уходим отсюда, — сказал он. — Зачем ты так? — спросил Валера. — Он всё равно был бесполезен. Возьми его автомат. Артист всё ещё стоял согнувшись, приходя в себя после шока. Барс схватил его за ворот куртки и встряхнул. «Подбери сопли, мы здесь не на прогулке. Лыка, держи свой счетчик. До темноты нужно пройти как можно больше». В небе над их головами прокатился гром. Мелкий моросящий дождь начался еще до сумерек, и к темноте путники основательно промокли, но никто не жаловался. За всю дорогу они обменялись лишь несколькими фразами. Случившееся с «Фанатиком» произвело на всех удручающее впечатление – Надо устраиваться на привал, — сказал наконец Лыка. Тут вокруг сплошные аномалии, в темноте запросто можно влететь в какую-нибудь. Теперь Барс легко мог представить, что может случиться с человеком, попавшим в аномалию. Хорошо, — решил он, — привал. Надо сделать навес. Лыка, наруби веток. Дождь разошелся не на шутку. В небе над верхушками деревьев сверкали молнии, басовито рокотал гром. За полчаса они управились с навесом и развели костер. Разогрели еду, вскипятили воду. Все это делалось при полном молчании, ели тоже стараясь не смотреть друг на друга. Барс ковырял в консервной банке ножом, доставая тушенку, потом невесело усмехнулся и произнес. «Спасибо никто не желает сказать. Я, вообще-то, спасаю вас, пятерых завалил, хотя мне ничего не стоило уйти, предоставив фанатиков с вами разбираться». Лыка промолчал, а Валера буркнул, не отрываясь от своей банки. — Спасибо. Барс фыркнул. — Когда я вытащил тебя из лап зиновия, ты оказался более разговорчивым. — Может, надо было позволить этим долбанутым психам сначала развлечься с вами, чтобы сумели оценить оказанную вам услугу? — Барс, не говори ерунды, — возмутился артист. С кислой миной он отвернулся от костра, потом снова посмотрел на беглого зэка. Просто это было так ужасно. «Твою мать!» – взорвался Барс. «А ты что хотел? Шампанского и тёлок? Лимузин тебе не подогнать?» Он воткнул нож в землю и со злостью швырнул банку в темноту. Ухнуло так, что у всех заложило уши. Все трое вскочили, оглядываясь по сторонам и пытаясь разглядеть что-нибудь в сгустившейся темноте. Почти сразу за первым грохотом последовал второй, только в этот раз к нему добавился скрип древесины. «Это что?» Удивленно спросил Барс и посмотрел на Лыку. Сталкер ответил не сразу, напряженно вслушиваясь, потом сказал. «Аномалии сработали. Наверное, от банки». Скрип нарастал, и вскоре его стал сопровождать шум падающего дерева. Сразу вслед за этим раздался грохот сразу нескольких разрядившихся аномалий. Что-то с громким стуком ударило в одно из деревьев над головами людей. Спустя секунду сверху, точно в костер... Подняв ворох искры, загасив пламя, упал обломок бревна. От неожиданности все вскрикнули. — А чтоб тебя! — рявкнул барс, отползая от костровища. Но не успели они прийти в себя, как мимо них в темноте пронеслось что-то тяжелое. И снова прозвучал грохот сработавшей аномалии, за ним еще и еще. Заскрепели попавшие под действие могучих сил деревья и стали ломаться, падая на другие аномалии и тем самым заставляя их срабатывать. Началась цепная реакция. Первые секунды, оказавшись в темноте, люди ничего не видели, но постепенно глаза немного привыкли, достаточно, чтобы различить, как рушится вниз деревья. «Бежим!» — первым пришел в себя Лыка. «Держитесь за мной!» Барс хотел схватить оружие, но здоровый обломок дерева врезался в вещи, вдавив их в мокрую землю. «Быстрее!» — торопил Лыка. Громыхнуло совсем рядом. Барс инстинктивно посмотрел в ту сторону. Невидимая аномалия разрядилась, выдернув с корнем большое дерево и отшвырнув его на несколько метров. Оно попало в другие аномалии, которые тут же разломили его на части и раскидали в разные стороны. Вокруг сработавших ловушек начало распространяться слабое свечение. Над головой Барса пролетел огромный кусок ствола. Сработали еще несколько аномалий, ломая находящиеся в их досягаемости деревья и разбрасывая в разные стороны. Попавшие под влияние гравитационных сил растения на огромной скорости разлетались в разные стороны, ломали другие деревья и разваливались на части сами, задевали и заставляли срабатывать все новые и новые аномалии. Их хлопки и треск ломаемых деревьев слились в сплошную канонаду. Лыка, выставив руку перед собой, постоянно глядя на счетчик, вел артиста и барса за собой. Многие иномалии уже разрядились, поэтому они смогли передвигаться достаточно быстро, несмотря на темноту. Все трое постоянно падали, спотыкаясь о вывораченной корне, проваливаясь в ямы, поскальзываясь на мокрой земле. А вокруг смертоносными снарядами летали обломки деревьев. Свист воздуха, рассекаемого ветками, переходил порой в неприятный вибрирующий звук. Валера постоянно вскрикивал от испуга, а барс словно снова очутился на поле боя, где вокруг взрывались вражеские мины. Грудь наполнилась вязким, но контролируемым страхом, кровь жгла вены, все чувства обострились. Казалось даже, что стало светлее. Хотя вполне могло так быть и на самом деле, потому что лес позади беглецов изрядно поредел. Чудом они сумели выбраться из опасного участка леса невредимыми. Еще долгое время они стояли, опираясь о деревья и слушая постепенно затихающий грохот. Барс прислонился спиной к стволу, поднял лицо вверх, подставляя его дождю, и проговорил. Долбанная банка! У них не осталось ни припасов, ни оружия. Все валялось где-то там, частично или полностью уничтоженное безумной аномальной стихией.